Глава шестнадцатая В дом влетает злющая Соня, а я ловлю удовольствие от ее взгляда. с Касриты замолкает и быстро усаживаются рядышком. У детей, вероятно, лучше развит инстинкт самосохранения, чем у меня. Либо это перелом на меня так действует. Вот только с переломом это вообще неспланированная акция вышла. Я хотел только поймать эту неуловимую. Просто подразнить и признаться, что наши родители немного обалдели и решили сделать все по-своему. Но вышло все так, что я теперь на три недели с гипсом. Слава богу, на левой руке. «Светослав!» — выкрикивает Соня, но быстро берет себя в руки. В руках у нее папка с досье, которое собрал Грач. И почему я не удивлен, что эта катастрофа нашла его? «Это что, Светослав?» Соня подходит ко мне и протягивает папку. «Свистунова, нелогичный вопрос, судя по твоему выражению лица», — улыбаюсь я. «Соня, а почему ты сердишься?» — тихо спрашивает Рита. Соня просто пытается осознать всю ситуацию полностью. Склоняюсь к головке малышки, но глаз со совисту новой не свожу. Вторую руку сломать я не готов. А судя по ее выражению лица, она уже готова и на это. Ты что, обалдел? Соня уже дышит так, что ноздри раздуваются. И мне так смешно становится, что я уже не могу сдержаться и начинаю смеяться. Соня со злостью бросает папку на столик и уходит из гостиной. И вроде ничего же страшного не произошло, а вот как-то нехорошо вышло. — Соня обиделась, — вздыхает Рома. — Снова ужин невкусный будет. — С чего такие выводы? — удивляюсь замечанию Ромки. Когда эмоции остыли, а я снова пересмотрел поведение племянников Свистуновой, понял, что у детей какой-то особый метод познавать мир. И все разрушения, что они сеют вокруг, совершенно не критичны. Вспомнил своих бабушку и дедушку, родителей отца, которые нам с Савкой всегда говорили, что пока мы вырастем, дом придется перестраивать заново. А у Марго с Ромчиком все проще. У них есть тетка, в которую они и пошли. Вероятно, своим умением привлекать все самое невероятное. Даже когда ко мне заглянула Марго вчера, я был безумно рад. Тем более, грач привез подробное досье на Соню. И да, я понял, что наши родители все же не зря столько лет крутятся в большом бизнесе. Потому что... И снова этот вздох у Ромки. Когда Соня расстроена, у нее не получается вкусно готовить. Потому что женщина должна готовить с любовью. Слишком по-взрослому заявляет Марго, что удивляет меня. Так бабуля говорит, — добавляет она замечаемый и удивленный взгляд. — А у Сони некого любить, кроме ее школы, — заканчивает Ромка. — Так, прекратили здесь разводить сырость, а то весь дом невкусный станет, — остановил ей детей. — Я поговорю с Соней. Но если буду кричать, значит, бегите меня спасать. Рома сморгутевает мне серьезно, а я поднимаюсь с дивана, беру папку и иду искать эту злюку. И, как оказалось, она никуда не пряталась, только усердно расчленяла бедную курицу. Я надеюсь, что ты сейчас не меня представляешь. Останавливаюсь в дверном проеме, внимательно смотря на Соню. Ну скажи мне, Свистунова, что тебе так разозлило? Ты же взрослая девочка и прекрасно понимаешь, что по-другому и быть не могло. Нет, не понимаю, Свят. Это низко собирать информацию о человеке за его спиной. Соня зла. Ох, как она зла, но от этого только красивее становится. Это только информация, которая имеется в общих источниках. Поясняю я спокойно. Ну и немного того, что даже ты не знаешь. — Как интересно! — язвить Соня, бросая на меня убийственный взгляд. — И чего же я о себе не знаю? — Не о себе. Хмыкаю я и подхожу к ней. — Ты же только первые две страницы посмотрела, так, Свистунова? Заглядывая Соню в глаза. А дальше не хватило духу? Или боялась увидеть откровенные фото о себе? — Я тебя сейчас этим молоточком стукну. — прочит Соня, хватая в руку молоток для отбивных давайте ты все же посмотришь следующие страницы внимательно, а потом решишь, будешь ухаживать за мной только три недели или всю жизнь». Дразню Соню, и это, оказывается, одно удовольствие – видеть ее злющие глазки. Соня забирает папку из моих рук, открывает следующие страницы, и я замечаю, как меняется ее лицо с каждой прочтенной строчкой. «Да ну нет!» – тянет Соня шокированно. «Ну нет!» Как оказалось, вполне себе да, Свистунова. Улыбаюсь я, привлекая внимание Сони. Так что все, что я тогда говорила нашим мамам, было проверкой. Они ее прошли, а мы нет. Так что, может, сыграем теперь мы? Свят, это просто какая-то ошибка. Соня снова открывает папку и листает ее. Если все так, то почему я тебя никогда не видела? Потому что наши родители общаются относительно недавно. Спокойно объясняю Соне. И начали общение как раз в тот период, когда моя мама усердно стала пытаться меня женить, а тебя твоей сосватать. Свят, ну это же какой-то детский сад. Соня откладывает папку и отходит к окну. «Ну ладно, если бы Ритули с Ромкой задумали что-то такое и решили, что им точно нужно сделать подарок мне. Или... Метеорит упал», — усмехаюсь я. «Ну или это...» — кивает Соня, разворачиваясь ко мне. «Но родители же взрослые люди. То, что они взрослые, не означает, что они не могут творить дичь», — отвечаю уверенно. «Нет», — серьезно отвечает Соня. «Это так оставлять нельзя. Я позвоню маме и все выскажу». И вроде свистунова говорит все правильно но почему же мне совершенно не хочется чтобы она кому то что то рассказывала соня что тебя не устраивает спрашиваю совершенно неожиданно даже для себя я же не предлагаю тебе в загс давай подыграем нашим родителям тем более тебе все равно присматривать за мной теперь Свет, сашка с пашкой возвращаются через четыре дня поучительно говорит соня будто я пацан зеленый я тебе как подыгрывать буду у меня работа дети студия а у тебя есть кому за тобой ухаживать Но четыре дня у нас есть. Подхожу к Соне вплотную и заглядываю в ее глазки. Нервничает, подрагивает, упирается рукой в грудь. А я не хочу себе отказывать больше. Да и стоит немного разрядить обстановку. А губы Сони так и манят, чтобы их поцеловали.